Михаил Лобковский, Леонид Чудко «Моя жизнь с СДВГ. Как помочь детям? Как справиться взрослым?» Вступление Леонида Чудко, врача, который лечит СДВГ. Об авторе. Профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека имени Бехтеревой Российской Академии Наук. Пятилетний мальчик, которого привела на прием обеспокоенная мама, не может усидеть на месте. Я предлагаю ему игрушки, которые есть у меня в кабинете, но он довольно быстро теряет к ним интерес. Предлагаю бумагу и карандаши, однако он ничего не рисует. Мальчик просит у мамы телефон, и, не получив его, начинает плакать и бросать игрушки на пол. Двадцатилетний студент-юрист жалуется, что категорически не способен сосредоточиться на учебе, А еще из-за его вспыльчивости у него испортились отношения с девушкой. Раздраженный таксист, мужчина средних лет, кажется, готов растолкать бампером всех, кто мешает ему ехать быстрее. Он рывками перестраивается из ряда в ряд, не глядя в зеркала. Что же объединяет пятилетнего малыша, студента и водителя такси? Им мешают три основные проблемы, связанные между собой. Недостаток внимания повышенная двигательная активность, высокая импульсивность. Вместе это составляющие СДВГ, синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Иногда, когда я ставлю гиперактивному ребенку такой диагноз, родители обижаются. Как это? Мы уделяем ему очень много внимания. Поэтому сразу поясню. СДВГ — это не дефицит внимания родителей к ребенку, хотя нередко бывает и такое а дефицит внимания у самого ребенка. Дети и подростки с СДВГ не могут усидеть на месте, легко отвлекаются, быстро утомляются. Они импульсивны, им трудно учиться. Родители жалуются, кажется, к нашему ребенку подключили электромотор. В более старшем возрасте гиперактивность проявляется в чрезмерной разговорчивости, а импульсивность в невозможности контролировать свои эмоции и поведение. Например, импульсивные взрослые часто совершают спонтанные покупки и терпеть не могут очередей. Однако не спешите ставить себе диагноз. О диагностических критериях СДВГ мы обязательно поговорим позже. Симптомы СДВГ становятся заметными, начиная с 4-5 лет, но наиболее ярко проявляются, когда ребенок идет в школу. Там у него появляются трудности с обучением и дисциплиной, которые окружающие могут по ошибке расценивать как невысокие интеллектуальные способности и или невоспитанность. Примерно в половине случаев это расстройство переходит во взрослый возраст и может провоцировать частые смены работы и конфликты в семейной жизни. Несмотря на большое количество научных исследований, вокруг СДВГ бытует много мифов. Одна из задач данной книги — эти мифы развеять. Миф номер один. Врачи просто выдумали новое заболевание по заказу фармацевтических компаний. Мы расскажем об истории изучения СДВГ и покажем, что об этом заболевании врачи разных стран начали говорить очень давно. Миф номер два. От СДВГ страдает половина детей. Приведем результаты исследований и расскажем, какой процент детей и взрослых действительно подвержен СДВГ. Миф номер три. СДВГ — это синдром недостаточности ремня. Расскажем о влиянии сурового воспитания на детей с СДВГ. Миф номер 4. СДВГ — это последствия травмы шейного отдела позвоночника. Опишем, чем отличается мозг ребенка с СДВГ от мозга его сверстника без такого диагноза. Миф номер 5: Дети с СДВГ — это дети индиго. Поговорим об академической успеваемости гиперактивных детей с дефицитом внимания. А главное, ответим на вопросы обеспокоенных родителей. В чем причина заболевания? Виноваты ли родители? Как себя чувствует ребенок с СДВГ и с чем он может столкнуться? Как помочь ему жить полноценной жизнью? Ну что же, приступим. Вступление Михаила Лобковского, психолога, который лечится от СДВГ. Об авторе. Психолог, теле- и радиоведущий. Автор бестселлеров «Хочу и буду», «Люблю и понимаю», «Привет из детства». Дорогие друзья, эту книгу написали два автора. Человек, рожденный с диагнозом СДВГ, и врач, который это заболевание лечит. Мы решили ее написать, потому что, как говорит мой коллега, во всем мире это расстройство диагностируют у 5-10% детей. Во многих странах СДВГ до сих пор не выявляют и не лечат, там просто нет необходимых специалистов. Дети с таким диагнозом очень страдают. О том, как они страдают, почему и какую помощь им можно оказать, и пойдет речь дальше. А еще, мы надеемся, эта книга поможет взрослым с СДВГ осознать, что именно с ними не так, и подтолкнет к тому, чтобы найти врача и начать проходить терапию а также позволит родителям, чьи дети страдают этим расстройством, разобраться в том, что это за диагноз и как помочь сыну или дочери получить лечение. Я буду опираться не только на собственный опыт человека с СДВГ, но и на свою более чем 40-летнюю психотерапевтическую практику.